Глава двадцать вторая. «Знаете, мы должны поблагодарить вас за клиентов», сказала Пэт пару дней спустя, ставя перед Анной кружку с чаем. «Вы о чем?» — удивилась Анна. «Ну, нам позвонила женщина и спросила, далеко ли от нас счастье рыбачки. Они с приятелем прочли, что это лучшее место на побережье, чтобы пообедать, и хотели снять у нас комнату, чтобы наверняка попасть к вам за стол». «Правда? Правда?» Пэт поставила на кухонный стол тарелку с печеньем и села рядом. Судя по выговору, она не местная. Как и мы, Пэт рассмеялась. Верно, но ведь это хорошо? Вы привлекли внимание любителей вкусной еды. Но каким образом? Моих ланчей и десятка не наберётся. Но ну, не стоит недооценивать силу интернета, сказала Пэт. Вы не смотрели, нет ли там ещё отзывов? Готова поспорить, после двух последних ланчей их прибавилось. Совсем скоро вы станете местной знаменитостью. Выбор-то всё равно не велик. Я права? Анна уткнулась взглядом в кружку с чаем. Наверное, мне есть смысл продолжать. По крайней мере, какое-то время. С вами всё в порядке, милая? Пэт, испытывающая смотрела на неё. Похоже, в последнее время вы чем-то озабочены. К нам почти не заходите? Я знаю, с Леоном вы расстались, это вас немного расстроило. Анна улыбнулась. Разве что совсем чуть-чуть. Со мной всё хорошо, честное слово. Простите, что не появлялась. А давайте в эти выходные соберём завсегдатаев, наверстаем упущенное. Отличная идея. Прихлёбывая чай из кружки, Пэт посмотрела на Анну. Я видела, в воскресенье вы выходили в море с мальчиками Маккензи. О, да. Анна рассмеялась. Похоже, я невольно стала почётным членом дельфиньего патруля. Молодой Робби так увлечён, что его энтузиазмом невозможно не заразиться, а Роберт приятная компания. Пэт улыбнулась. Рада видеть, что вы подружились все. Эй, Пэт, предупредила Анна. Не начинайте. Соседка успокаивающе подняла руку. Я ни на что не намекаю, правда. Но, честно говоря, вы втроём так славно выглядели, когда смеясь и болтая шли к пристани. Я давно не видела, чтобы старый Робби так часто улыбался. Вы явно поладили. А теперь, когда Леам исчез с горизонта, мне кажется, Анна накрыла ладонью руку соседки. Я знаю, намерения у вас благие, но, пожалуйста, не надо. Между мной и Робертом Маккензи ничего нет. Мы просто друзья, и ничего другого нам не нужно. Так что буду благодарна, если вы расскажете об этом всем, кто начнёт обсуждать эту тему. Вы ведь не хотите, чтобы сплетни испортили всё, что мы делаем. Пэт вздохнула. Конечно, не хочу. Просто мне жаль. Анна проигнорировала щемящую боль в сердце, которому тоже было жаль. Это просто нелепо. По причинам, изложенным Рони несколько недель назад, не говоря уже о новой, гораздо более серьёзной причине, не выходившей у неё из головы после того первого разговора с Кэти, с тех пор они часто созванивались. Наверное, Анна всё для себя решила ещё до звонка Кэти. Она сохранит ребёнка. Ребёнок. Это звучало абсурдно, невероятно, пугающе и прекрасно. И то, что последнее слово она повторяла чаще, чем три первых. Убедила Анну, что другой вариант для неё исключён. И так решено. У неё будет ребёнок, и плевать на трудности. Ребёнок, который со временем превратится в милого, неугомонного и говорливого непоседа вроде молодого Робби Маккензи. Она даже не имела понятия, где будет жить после рождения малыша, но одно знала точно. Анна Кэмпбелл подарит этому миру нового человека. Абсурдно. Невероятно. Пугающе. Прекрасно. Интересно, как долго я смогу устраивать ланчи, подумала она. Если я буду подавать моллюсков, нужно, чтобы их пробовал кто-то другой. Ещё нужно приличное жильё, а денег у меня в обрез. И мне понадобится настоящая работа, чтобы обеспечивать себя и ребёнка. Не лучше ли всё бросить прямо сейчас и вплотную заняться поисками? «Разве что я разочарую ту сумасшедшую, которая приедет черт знает откуда, чтобы поесть за столом Лема и заплатит Пэт и Фрэнку за то». «Не хотите попробовать?» Пэт подвинула к ней тарелку с печеньем. «Ой», — сказала Анна и взяла одну штуку. «Просто задумалась о меню на следующую неделю». Пэт просияла. «Вот и умница. Готова поклясться, что это наша гостья не будет последней». Благодаря счастью рыбачки деревня Криви займёт достойное место на кулинарной карте, и я это чувствую. Сомневаюсь, рассмеялась Анна. Максимум 12 человек в неделю и никакой гарантии места за столом. Да, но людям нравится, не сдавалась Пэт. Эксклюзивность и всё такое. Другой серьёзной проблемой, которую предстояло решить Анне, был разговор с Лемом. Скорее всего, она предпочла бы еще немного повременить и пока не делиться ни с кем своим секретом. Конечно, Кэти в курсе, но она никому не скажет, и, кроме того, она настолько далека от замкнутой жизни этой маленькой бухты, что ее можно не брать в расчет. Вот только в Криве сохранить что-либо втайне практически невозможно, и Анна опасалась, что кто-то да узнает правду. Тогда она и глазом моргнуть не успеет, как о ее беременности станет известно всем. Её уже стала сама мысль, что Лиам узнает о своём отцовстве от кого-то другого. А она изо всех сил старалась ничем себя не выдать. Но в четверг после обеда позвонила Рона. "Я загляну к тебе, ладно, с Джином", объявила Рона. "У меня был ужасный день, буду минут через 20". "Успею достать бакалы", автоматически ответила Анна, а когда сообразила, что ей нельзя пить, Рона уже повесила трубку. Испугавшись, что её тайна будет раскрыта, она в панике позвонила Кэти. "А антибиотики", посоветовала Кэти, "тебе нельзя пить, потому что ты принимаешь антибиотики. Придумай что-нибудь невидимое и невинное, например, воспаление уха. Беспроигрышный вариант". "Похоже, ты в этом дока", заметила Анна. "Иначе напивалась бы в хлам на бесконечных корпоративах, где полно пожилых белых мужчин с фантазиями насчёт чёрной девушки". Кстати, я сделала новую фишу для счастья рыбачки с упоминанием самого настоящего пятибалльного рейтинга на Tripadvisor. Я тебе пришлю. Уловка Кэти сработала. Ронна лишь посочувствовала вынужденной трезвости Анны, так ничего и не заподозрив. Ладно, мне больше достанется, пошутила она и плеснула щедрую порцию Хендрикса в свой высокий бокал. Анна сделала себе напиток из лайма. Было начало шестого, и солнце ещё стояло высоко, а по деревне гулял лёгкий ветерок, обычный для этого времени суток. Рона выглядела встревоженной. Что случилось? спросила Анна, когда они устроились за столиком, на котором стояла вазочка с чипсами и соус из артишоков. Ты какая-то замученная. Рона подняла палец, показывая, что просит её набраться терпения, и сделала большой глоток джина. Потом поставила бокал и выдохнула. Чёрт в банк, прорычала она. Чёртова экономика, чёртовы люди, чёртовы времена. Когда я начинала своё дело, взяла суду на печи, теперь стараюсь не опаздывать с выплатами. Согласилась на их условия, думая, что справлюсь. Мы со стёрт там мои бывшим владели домом в Ибердине, который купили в качестве инвестиции. После развода договорились, что он продолжит ремонт, как и планировалось. Затем продаст дом, и мы поделим выручку. За работу платил он, а начальные вложения мои. Но он только сейчас закончил ремонт. На это у него ушло несколько лет. И говорит, что раз за всё пришлось платить ему, а рынок недвижимости упал, и продать дом будет сложно, я ничего не получу. Что? удивилась Анна. Но ведь у него нет для этого никаких оснований. Рона допила остатки джина и тут же налила ещё. Конечно, но у меня нет денег на адвоката. А вот у него и у его новой жены есть. Рона застонала. Думаю, мне придётся отказаться от бизнеса, чтобы сократить убытки. Дела и так шли не слишком хорошо. Я едва сводила концы с концами, а если ежемесячно выплачивать кредит? Она покачала головой. Боюсь, я всё потеряю. Я не могу себе этого позволить, Анна, не могу. Один раз я уже начинала с нуля, а в мои годы повторить такое уже невозможно. Анна накрыла ладонью руку Роны и сжала её пальцы. Да этого не дойдёт. Я не допущу. Твоя керамика такая красивая, Рона. Ей нужно только найти свою нишу на рынке, и тогда она выстрелит, я уверена. Рона слабо улыбнулась. Ну да. В таком случае купи паб, используй мою посуду, добьйся известности, а потом открой сеть ресторанов. Это решит все мои проблемы. Анна задумчиво смотрела на море. Знаешь, высококлассные рестораны не самая плохая идея. Не исключено, что тут я смогу помочь. Думаешь, Джефф Рокклиф заинтересуется? С надеждой спросила Рона. Анна внутренне поморщилась от одной мысли о необходимости связаться со своим бывшим, особенно в такой момент, как бы он злорадствовал, если бы узнал. Она прекрасно представляла его реакцию, сбежала на край света и тут же залетела, дура, что с неё возьмёшь. Посмотрим, что тут можно сделать, сказала она. По крайней мере, пара телефонных звонков нам не помешает, согласись? Рона стиснула её руку. Спасибо, Спасибо тебе большое. Нам так повезло, что ты у нас есть, Анна. Анна уткнулась взглядом в свой бокал. Мне все так говорят. Потому что это правда. Посмотри, чего ты уже добилась. В сумела пару раз в неделю накормить ланчем горстку людей, ты это имеешь в виду? рассмеялась Анна. Рона покачала головой. Думаю, милочка, теперь ты будешь занята чаще, чем пару раз в неделю. О чём это ты? Рона вынула из кармана сложенный листок бумаги и протянула Анне. Это оказалась вырезка из банв Шорджорнал. Самое популярное новое закусочное на побережье, гласил заголовок. Мишлен звёздный шеф-повар открывает обеденный клуб в Криви. Говорилось в заметке из двух абзацев, содержащей почти соответствующую правде информацию и иллюстрированной фотографиями деревни с счастьем рыбачки Как всегда, на заднем плане. О, боже, выдохнула Анна. У неё вдруг закружилась голова. Ты в порядке? забеспокоилась Рона. Анна прикрыла ладонью глаза. Да. Немного ошарашена. Вот и всё. Ты молодец. Можешь собой гордиться. Деревня точно гордится тобой, и Геймри тоже. Не так часто нам удается похвастаться чем-то, чего нет в больших городах. И не сомневайся, эта статья попадет в информационный буклет каждого летнего домика на 50 миль в округе. Вот почему я думаю, что ты будешь очень занята. Теперь тебе не составит труда заполнять стол все дни в неделю, если захочешь. Но я не бронирую места, а чтобы до нас дойти, нужно спуститься с горы, заметила Анна. За столом всего шесть мест. И кому захочется рисковать с такими мизерными шансами на удачу? Рона постучала себе по носу и вскинула брови. Вдруг это вернет Криви и Гарденстаун на карту? Как тебе такая перспектива? И может, так ты спасешь меня и мою мастерскую? Моя маленькая Шелки. Робби вернулся домой поздно из-за проклятого дельфиньего патруля, но я уехал на вызов и не знал этого. Барбара не хотела, чтобы я волновался, потому что всё равно не смог бы вернуться. Могло случиться всё, что угодно. Всё. Ты можешь себе это представить? Конечно, нет. Почему не становится легче? Все говорят, что должно, но не становится. Люблю тебя. Я, как заевшая пластинка, всё время возвращаюсь на то же место. По скриптум. Свёкла. Свёкла. Прости, в последнее время её не было. Не знаю почему.